Заключение. На рубеже 19-го и 20-го веков по всей России гремела слава протоирея Иоанна Ильича Сергеева, простого приходского священника из Кронштадта. Его деятельность сопровождалась многими документально засвидетельствованными чудесами. Исцеления, которые он совершал, происходили на глазах у тысяч людей, о них писали газеты, о них репортажили журналисты. У Иоанна Краштацкого было множество почитателей и последователей по всей стране, в том числе группа лиц настолько фанатично преданных ему, что из них образовалось целое движение сектантского толка. Кранштадтский чудотворец жил в эпоху широкого распространения рационализма и нигилизма, когда церковь подвергалась нападкам со стороны интеллигенции, в том числе таких её рафинированных представителей, как Лев Толстой. Последнего святой Иоанн считал своим заклятым врагом и врагом России, обличая его в многочисленных проповедях, статьях и дневниковых записях. Отношение Толстого к отцу Ивану тоже было по меньшей мере далёким от любви. Атмосфера, сложившаяся вокруг Иоанна Кронштадтского, в чём-то напоминала описанное на страницах Евангелий. Такие же толпы людей, жаждущих услышать слово пасторя, прикоснуться к его одежде, исцелиться от болезней, получить утешение в скорбех, встать на путь праведной жизни. и такая же непримиримая оппозиция в лице скептиков, рационалистов, либералов и интеллигентов, которых святой Иоанн называл современными фарисеями и саддукеями. Разумеется, последних не убеждали ни по учению кронштадтского пастыря, ни совершаемые им чудеса. История повторяется, и феномен чуда продолжает оставаться камнем преткновения для многих. чудо способно как сплачивать людей и вдохновлять их, так и, напротив, разделять, расставлять по разные стороны идеологических баррикад. В русском обществе начала XX века по разные стороны баррикад оказались церковь и либеральная интеллигенция. Чудеса кронштадтского пастыря, хотя и привели к вере многих, не убедили тех, кто решил до конца оставаться на позициях рационализма и позитивизма. Этиологическое противостояние между Иисусом и иудеями его времени было не менее острым, и его чудеса не смогли поколебать в неверье тех, кто по принципиальным соображениям не принимал ни то, что он говорил, ни то, что он делал. В настоящей книге перед нами прошла грандиозная панорама чудес Иисуса Христа. От первого чуда претворение воды в вино в кане Галилейской до последнего воскрешения Лазаря. Мы увидели разных людей: слепых, глухих, немых, скорченных, кровоточавых, парализованных полностью или частично, исцелённых божественной силой Иисуса. Мы увидели бесноватых, которых он вернул к полноценной жизни. Увидели умерших, которых он воскресил, увидели, как он на глазах учеников преобразился, и через его человеческую плоть присияло неземным светом его божество. Увидели, как его божественному слову повиновались стихии. Все эти истории, занимающие существенную часть евангельских повествований, были записаны либо самими непосредственными свидетелями и участниками событий, либо со слов свидетелей, их учениками. Когда Иисус предстал перед судом, эти свидетельские показания не были востребованы. Он был осуждён накануне Пасхи в спешке. Иудеи не хотели испортить себе праздник его невыносимым для них присутствием. Но суть истории оказался иным. И 2000 лет спустя эти свидетельские показания с благоговением читают миллионы людей по всему миру. Самый несправедливый за всю историю человечества судебный приговор обернулся самой сокрушительной победой над несправедливостью, неправдой и злом. А страшная позорная казнь стала величайшей победой над смертью. Эта победа имеет ценность для всего человечества и каждого человека. Но доступ к плодам этой победы открывается через веру в Иисуса Христа как Бога и Спасителя, который помогает людям претерпевать болезни, преодолевать жизненные трудности и не бояться смерти. Каждое из описанных в Евангелиях чудес было победой Иисуса над болезнью или беснованием, маловерием или неверием, физической или духовной слепотой, смертью духовной или телесной. Чудеса Иисуса не только показывали его способность преодолевать естественные законы, но и наделяли других людей такой способностью. Не случайно Петр пошел по воде навстречу Иисусу. Опыт людей, которых Иисус исцелил или воскресил, из которых изгнал беса или на чьих глазах повелевал стихием, был по-своему уникален». Но этот опыт продолжился в опыте апостолов, которых Иисус наделил силой совершать чудеса, а затем и следующих поколений христиан. Ещё раз вспомним слова, которые Иисус сказал ученикам перед своей смертью. Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. О каких делах здесь идёт речь о тех, которые он перечислит в последней беседе с учениками уже после воскресения у уверовавших же будут сопровождать все знамения именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать змей и если что смертоносные выпьют не повредит им возложит руки на больных и они будут здоровы Это обещание исполняется в основанной им церкви на протяжении вот уже 20 веков. И тысячи чудес, совершённые руками его служителей и последователей, зафиксированы в истории церкви, в житиях святых, как древних, так и современных. Чудеса происходят и в наши дни. О них редко пишут в газетах, о них, как правило, не говорят в телевизионных сводках новостей, но они бережно складываются, как в копилку в память церкви, чтобы будущие поколения могли узнать о том, что происходило с их отцами и дедами. Приведем еще один пример. В первой половине XX века в Москве жила простая женщина по имени Матрона. Она была слепой от рождения. На 17 году жизни у неё отняли ноги. Но она с юности отличалась многими духовными дарами, включая дар прозорливости и исцеления от болезней. Всю жизнь матрона прожила на частных квартирах, занимая то отдельную комнату, то угол в комнате у знакомых или дальних родственников. Время было лютое, Советская. Гонения на религию бушевали по всей стране. Ни о какой рекламе или публичности не могло быть и речи. Если следовать обычной человеческой логике, после смерти о ней должны были быстро забыть, как забывают об инвалидах, которые при жизни воспринимаются как обуза для родственников и на чью смерть реагируют вздохом облегчения. Ничего подобного, однако, не произошло. Поток паломников к могиле Матронушки, как её с любовью называли, тонкой струйкой лился на протяжении всей второй половины 20 века, а в 1990-ых годах превратился в многотысячную людскую реку. В 1998 году тело усопшей из близквиз могилы. На следующий год она была причислена к лику святых. Её мощи почивают ныне в Покровском монастыре в Москве, и тысячи паломников со всего мира ежедневно простаивают в многочасовых очередях, чтобы помолиться у её гроба, получить исцеление от болезней, решение семейных и бытовых проблем, укрепиться в вере. Летопись чудес, произошедших у гробницы блаженной матроны, включает сотни историй, не поддающихся никакому объяснению с точки зрения естественных законов. Конечно, и в наше время есть немало рационалистов и скептиков, которые не желают верить в чудо даже вопреки всякой очевидности. А скопление людей у мощей чудотворцев объясняют массовым психозом. внушением, рекламой, суеверием или иными подобными причинами. Человека невозможно заставить поверить в чудо, если он этого не хочет. Кто-то спросит, а зачем вообще нужно чудо, почему нельзя прожить без чудес? На этот вопрос мы бы ответили так. Прожить без чудо невозможно. Можно. И жизнь многих людей, по крайней мере, для внешнего наблюдателя, представляется развивающейся исключительно в соответствии с естественными законами. Но бывают в жизни такие ситуации, когда чудо вдруг оказывается единственным выходом из положения. Например, если человек тяжело болен и усилия врачей ни к чему не приводят. В таких случаях говорят: "Спасти его может только чудо". И здесь есть два варианта развития событий: либо чудо не происходит и человек умирает, либо чудо происходит по молитвам родственников, по его собственной горячей молитве, по представительству святых, по прямому вмешательству Бога, благодаря участию человека в таинствах церкви, по иным причинам. Если чудо произошло и тяжелобольной неожиданно выздоровел, верующий увидит в этом руку Божию. и возблагодарит Бога. Неверующий припишет произошедшее удачному стечению обстоятельств. Мы возвращаемся к тому, с чего начали эту книгу, к теме интерпретации чудес. Человек, мыслящий в рамках парадигм, сформированных рационалистической философией 17-19 веков, Спиноза, Кант, Гегель и прочно вошедших в сознание миллионов людей, любое чудо либо объяснит естественными причинами, либо будет просто отрицать. Такому человеку чудеса Иисуса Христа представляются легендами, созданными раннехристианской церковью, мифами, лишёнными исторических оснований. И переубедить его никто не сможет, если только с ним самим не произойдёт чудо, которое заставит его поверить не просто в некоего отвлечённого бога, не вмешивающегося в дела людей, но в библейского бога, о котором сказано: "Кто бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса". Чудеса могут быть разные: яркие, становящиеся известными тысячам людей, и малозаметные, имеющие ценность для одного человека. О таких малозаметных чудесах человек иной раз даже стесняется рассказать другим, так как их сверхъестественный характер очевиден только для него. На протяжении всего Евангелия, например, в примерах многих людей раскрывается чудо преображения человеческой души. Это чудо происходило с людьми благодаря их встрече с Богом, пришедшим к ним в человеческой плоти. Очень часто оно было сопряжено с исцелением от неизлечимой болезни или другим сверхъестественным событием подобного рода, но не всегда. В целом ряде случаев одного присутствия Иисуса оказывалось достаточно для того, чтобы человек полностью изменил свой образ жизни или образ мыслей. Это касается в частности таких героев Евангелия, как мытарь Закхей, женщина грешница, помазавшая ноги Иисуса миром, разбойник на кресте. Подобного рода чудо происходит в церкви постоянно. В церквы приходят наркоманы и алкоголики, негодяи и преступники, блудники и прелюбодеи, потерявшие надежду на спасение и утратившие человеческий облик. И постепенно на глазах у священника и церковной общины происходит духовное перерождение этих людей через веру и покаяние. Через участие в таинствах церкви и добрые дела, которые они начинают совершать не по приказу сверху, а по зову сердца, потому что к этому призывает их Христос. Как мы помним, сам Христос отказывался совершать чудо ради чуда, когда его об этом просили. Чудеса не были главным делом Иисуса на земле. Он пришёл не для того, чтобы исцелять телесные болезни и возвращать умерших к земной жизни, а чтобы спасать души человеческие и дарить людям жизнь вечную. И хотя его чудеса и в глазах очевидцев, и в глазах евангелистов служили важным доказательством его могущества, главный акцент в Евангелиях сделан не на чудесах, а на спасении человеческой души через смерть и воскресение Иисуса Христа. Главным чудом евангельской истории является Иисус Христос, Бог, ставший человеком. И его воскресение то главное чудо, которое он пообещал иудеям взамен требуемых ими знамений. К этому главному чуду подводят повествование всех четырех Евангелий. В свете этого чуда обретает смысл вся евангельская история, и именно оно придает христианству ту уникальность и неповторимость, которая радикальным образом отличает его от любого философского течения, от любой иной течения. религиозной традиции